Во имя Сына Основным инструментом умного делания является Иисусова молитва, краткое молитвенное обращение, содержащее имя Иисуса Христа, разновидность односложной или единопомышляемой молитвы, то есть короткой фразы, состоящей из нескольких слов, обычно предназначенных для постоянного повторения. Односложная монолоистус от монос один и лоизмос мысль помысл молитва буквально однословная или одномысленная молитва имеется в виду короткое выражение, которое легко охватить умом, уложить в одно помышление. Самая простая и древняя формула односложной молитвы: Господи помилуй. Кирие «кири елейсун» наряду с которой существовали различные вариации, например, заимствованная из евангельского текста молитва мытаря «Боже, милости в мне, грешнику» Евангелие от Луки, глава 18, стих 13. Или псаломские строки «Боже, в помощь мою ванми, и Господи, помощи ми почися» Псалом 69, стих 2. Об этой практике свидетельствует, в частности, преподобный Иоанн Кассиан Римлянин, посетивший в 390-е годы Египетский скит и другие монашеские центры пустыни. Однако новозаветная эпоха ознаменована фактически полным переходом к практике Иисусовой молитвы. Причин тому несколько, и прежде всего то значение, которое имеет личное по имени обращение к Спасителю. Из самых архаичных форм Иисусовой молитвы чаще всего встречаются две. «Господи и Иисусе Христе, помилуй меня, и «Господи Иисусе Христе, помози мя», иногда с некоторыми добавлениями. К VI веку наибольшее распространение получило прибавление к среднему члену первой формулы слов «Боже наш» или «Сыне Божий». В древнейшем тексте IV века содержится следующее высказывание, принадлежащее известной подвижнице, последовательнице преподобного Антония Великого, блаженной Амми Феодоре. Сокровенное же поучение есть непрестанная в уме молитва «Господи Иисусе Христе, помилуй меня, Сыне Божий, помози мя». Полная формула Иисусовой молитвы «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, встречается в тексте V века беседа об Авве Филимоне, представленном в Добротолюбии. Краткость Иисусовой молитвы — это одно из важнейших ее свойств, дающее многие преимущества перед прочими молитвенными текстами. Только краткая молитвенная фраза может служить действенным средством перехода от словесной молитвы к умной, состоящая из восьми-пяти слов, а у опытных и еще более краткая — Иисусова молитва позволяет последовать пророческой заповеди «Слова Твои, да будут немноги. Екклесиаст, глава 5, стих 1. Такая молитва разом охватывается умом, а это именно то, что требуется при обучении молитве умной. Множество образов, запечатленных в богослужебных текстах, в псалмах, канонах или акафистах, неизбежно порождают череду ассоциаций вызывают движение мысли и чувства направленные в ширь и вовне то же происходит при выражении просьбы пожеланий в собственных пространных молитвах Иисусова молитва напротив за счет своей лаконичности ведет от внешнего к внутреннему помогает собраться в себе уйти в Ум, не развлекаемый множеством образов, перестает распылять свои силы. Сосредоточиваясь на одной мысли, он заостряется и все глубже проникает в сердце. Самое значительное свойство Иисусовой молитвы дало ей наименование молитвы «круговой» или «круговращательной». Термин введен святителем Григорием Паломой в соответствии с учением священномученика ученика Дионисия Ареапагита и святителя Василия Великого. Только умно-сердечное делание такой молитвы дает человеку возможность восходить в сверхъестественное состояние непосредственного реального богообщения, дает способность соединяться с Богом или, иначе говоря, через самого себя восходить к Богу. В процессе такой молитвы, когда ум соединяется с сердцем, энергия ума оказывается воссоединенной со своим сущностным началом. Это означает, что дух человека полностью собран сам в себе, А это и есть то состояние, в котором дух человеческий способен соприкоснуться с Духом Божиим. Заметим также, что лишь при этом мы обретаем способность исполнить заповедь о непрестанном молении на всякое время. «Бодрствуйте на всякое время и молитесь» Евангелие от Луки, глава 21, стих 36. Все это недостижимо при прямолинейной направленности энергии ума, которая, в отличие от круговой, присуща обычной словесной молитве. Здесь причина того, что человек, не имеющий умно-сердечной молитвы, лишен возможности непосредственного общения. при отчужденности ума от Духа нет средств для живой связи с Духом Божественным. Иисусова молитва, как духовная практика, зарождается во времена земной жизни Господа, затем в III-IV веках получает развитие в среде первоначального монашества и, наконец, в русле классического исихазма обретает для православных христиан значение основы внутреннего подвига. Исихазм, исихазмос от исихия, покой, безмолвия. Учение о целостном пути православного подвижничества. Прежде всего, это стержневое в православии богословское направление, а также высший вид внутреннего подвига, существующее от начала христианства и имеющий целью стяжание бесстрастия и достижение обожения. В русской традиции эта исихасская практика была воспринята от начала христианизации Руси и именовалась подвигом священного трезвения или священного безмолвия. Трезвение – «нипсис» от глагола «нифу» – «быть трезвым» – одно из центральных понятий православной аскетики. Метод или достигаемое посредством него состояние контроля над деятельностью ума и сердца. Исихасская практика трезвения бывает доступна по достижении умно-сердечной деятельной молитвы, после того, как отделенная от рассудка ум установится в сердце. Метод служит очищению сердца от страстей, что недостижимо в той же мере никакими иными средствами. В результате трезвенной умно-сердечной молитвы восстанавливается правильное взаимодействие трех сил души – мысли, чувства, воли, что уготовляет человека к переходу на высшие уровни бытия, к обретению божественных даров благодати, бесстрастия, созерцания и, наконец, обожения, то есть полной реализации потенциала человеческой природы. Самые первые сведения об Иисусовой молитве находим уже в Новом Завете. Ее образ впервые преподают нам евангельские слепцы, и ерехонские, и два галилейских. «Иисусе, сыне Давидов, помилуй меня. Помилуй мы, Иисусе, сыне Давидов. Евангелие от Луки, глава 18, стих 38. Евангелие от Матфея, глава 9, стих 27. Святые отцы, безусловно, относят рождение молитвы Иисусовой ко временам евангельским. Отсюда и берет свое начало тайное поучение. Тайное поучение – мелети крепти, сокровенное поучение – это синоним таких понятий, как умное или внутреннее делание, умно-сердечная молитва, трезвение или блюдение ума и тому подобное. По учениям традиционно именовалась Иисусова молитва. Тайным оно названо потому, что сердечная молитва и трезвение могут совершаться за любым делом неприметно для окружающих. Многие свидетельства уверяют, что моление именем Господа Иисуса Христа было неотъемлемым деланием во времена апостольские. Апостолы уже знали отчасти силу имени Иисуса. Они исцеляли им неисцелимые недуги. Именем Господа Иисуса они совершали поразительнейшие знамения. С молитвой Иисусовой, как свидетельствует священное предание Церкви, связано наименование богоносцем одного из первых мучеников за Христа, священномученика Игнатия Антиохийского. Богословским основанием Иисусовой молитвы послужило учение самого Спасителя, преподанное им в последние часы земной жизни и выраженное в заповеди «Просите во имя Мое». Божественное обетование «Аще часу просите во имя Мое, аз сотворю» и откровение о том, что без Мене не можете творить и не часу же, Евангелие от Иоанна, глава 14, стихи 13 и 14, глава 15, стихи 5 и 16, глава 16, стихи с 23 по 26. Прямо указывают, что в молитве надлежит призывать Господа Иисуса Христа по имени. «Отче наш» была единственной молитвой, данной людям Спасителем, но то было во время Его земного подвига. По искуплении человечества Иисусова молитва обретает приоритет перед молитвой Господней. Это следует из слова Христа о познании Отца, которое принадлежит исключительно Сыну, и даруется только тому, Ему же ощеволит Сын открытие, что и обязывает нас просить во имя Его. «Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть» Евангелие от Матфея, глава 11, стих 27. То есть получить доступ к познанию Отца Небесного, приблизиться к Отцу, возможно, лишь через Сына, который Сам приводит к Отцу тех, кого пожелает». Отсюда же уясняется необходимость в заповеданной нам настойчивости и непрестанности мольбы, обращенной к Иисусу Христу, подтверждающей серьезность нашего прошения и твердость намерения, дабы Сын пожелал открыть нам Отца. Заповедь о непрестанной молитве то прямо, то косвенно дается во множестве мест Священного Писания. Например, Бодрствуйте на всякое время и молитесь. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом и старайтесь о сём самом со всяким постоянством. Непрестанно молитесь, и другие. Евангелие от Луки, глава 21, стих 36. Евангелие от Матфея, глава 26, стих 41. Евангелие от Марка, глава 14 стих 38, послание к Ефесянам, глава 6 стих 18, первое послание к Фессалоникийцам, глава 5 стих 17. Обоснование умносердечному деланию находим в новозаветном учении о злых помыслах, исходящих из сердца, убеждающем в необходимости внутреннего очищения души. От сердца Бо исходит помышление злая, сия суть, сквернящая человека. Извнутрь Бо от сердца человеческое, помышление злая исходят. Евангелие от Матфея, глава 15, стихи 19 и 20. Евангелие от Марка, глава 7 стих 21. Все эти положения указывают христианину на неотложную нужду овладевать умной сердечной молитвой. Евангельское слово, руководя на пути к спасению, сущность которого в Иисусовых словах «аз есмь путь», подразумевает в том числе и путь умного делания. Говоря «аз есмь путь», Господь отвечает на апостольский вопрос как можем путь ведите?» И тут же поясняет «Никто же приедет к Отцу, то мною» Евангелие от Иоанна, глава 14 стихи 5 и 6, тем самым вновь утверждая, что истинный путь только один – через Его крест и через молитву Его именем. Видим, что молитва Иисусова есть установление божественное, преподанное даже не через пророка, апостола или ангела, но самим Сыном Божиим и Богом, и в самый ответственный момент, после Тайной Вечери, пред восхождением на крест. Вместе с другими возвышеннейшими окончательными заповеданиями и завещаниями Господь Иисус Христос установил моление Его именем, дал этот способ моления как новый необычный дар, дар цены безмерный. И апостолы исполняют то, что было преподано и заповедано, и укреплено двукратным повторением и подтверждением. Если не находим в Писании подробностей на эту тему, то единственно потому, что моление это было в общем употреблении. Наконец, древнейшая распространенность молитвы Иисусовой явствует со всей очевидностью из постановления Церкви, которым повелевается неграмотным заменять для себя все молитвословия молитвой Иисусовой. Церковь знает, какова сила этого имени. Если просишь чего у Отца Небесного или совершаешь что-либо о имени Господа нашего Иисуса Христа, то Отец Небесный о имени Своего возлюбленного Сына все подает тебе в Духе Святом. При условии, конечно, что ты творишь заповеди Его. Тогда воистину, где употребляется с верою имя Божие, Там Он созидает силы, ибо само имя Божие есть сила».